Юлия Шилова. «Душевный стриптиз» или «Вот бы мне такого мужа». Пролог. В последнее время я всё чаще и чаще задаюсь одним вопросом. Есть ли ещё нормальные мужики? Если есть, то где они водятся? В общественном транспорте мужчины, расталкивая всех локтями, прорываются первыми и удобно устраиваются на сиденьях. Они даже не подумают уступить место пожилому человеку, и совесть при этом, похоже, их не мучает. Иногда кажется, что в метро ездят одни инвалиды. В вагоне, под надписью «Места для инвалидов и пассажиров с детьми», на каждой лавке сидят по нескольку здоровенных бугаев со свирепым выражением на лицах. Любая старушка или беременная женщина просто побоится заикнуться, что здесь не должны располагаться мужские задницы. В магазинах представители сильного пола крутятся у полок с алкоголем. Словно в жизни нет других интересов, а потом мирно спят на скамейках в парке. Про то, чтобы устроить личную жизнь, и говорить нечего. Но скажите мне, где они нормальные? Чтобы были адекватные и не тунеядцы. Зачастую мужик не может прокормить сам себя, а какой семье можно говорить. Одна моя знакомая вообще сравнивает мужчин с общественным унитазом, который либо занят, либо полон дерьма. Конечно, ее рассуждения циничны, но доли истины в них все же есть. Как ни крути, а от многих при более детальном изучении несёт говнецом. Говорят, нужно лепить партнёра из того, что есть. Из дерьма лепить сложно, руки пачкаются. Можно, конечно, надеть резиновые перчатки, взять ёршик и отправиться на поиски счастья, слепленного своими руками. Только вот счастье получается сомнительное. Устала я встречать мужиков, которые не нужны даже сами себе. Какие-то они нынче трусливые, нерешительные, самостоятельные и бесхребетные пошли. Если видит самостоятельную женщину, то сразу решает, что нет нужды напрягаться. Знакомых мужчин у меня полно. Одному подавай модели с длиннющими ногами, второму нужно просто выпить и найти свободные уши, третьего кроме секса ничего не интересует, бывают и те, кому не интересен даже сам секс. А если и встречается хороший мужик, то рядом с ним обязательно какая-нибудь серая мышка, которая осматривает окружающих взглядом полным превосходства, словно объявляет «занято». Говорят, под лежачий камень вода не течет. Моя подруга целенаправленно ходила на всякие солидные тусовки, инвестиционные, банковские, маркетинговые. Что вы думаете? Именно там она нашла своего суженого. Правда, внешне он абсолютно неинтересен, если не сказать «неприятен». Но с лица воду не пить, а недостаток красоты отлично компенсируется его холостым положением и приличным доходом. Она смогла принять все плюсы и не страдать от минусов, а после года совместной жизни сказала мне, что если хорошенько присмотреться, то ее спутник очень даже симпатичный. Глядя на нее, хочется верить, что главное — это желание и активная жизненная позиция. Получается, что хороших мужчин нужно уметь распознавать. «Куда бы ты ни пошла, помни, что ты идешь не только за покупками или по делам, учила меня она, но и за бойфрендом, поэтому ты всегда должна изумительно выглядеть и быть во всеоружии. Моя подруга свято верит в то, что мужик – этот тушкан, и целевая охота всегда поможет. Уж она-то хорошо знает, как ставить на этого зверя капканы, как его приручать и как аккуратно, чтобы не встал на дыбы посадить на цепь, а проще говоря отвезти в ЗАГС. Так что мужика лучше держать на цепи, потому что на воле он очень быстро размножается и тем самым создает массу проблем. Она говорит, только наивные дурочки думают, что мужик должен завоевывать женщину. Эти времена давно прошли. Причем нужно уметь не просто захомутать мужика, а провернуть все так и настолько поработать с его мозгами, чтобы он свято поверил. Женщина вступила с ним в отношения только благодаря его настойчивости. Когда это удается, то это действительно виртуозно. У французов есть поговорка. Женщина выбирает мужчину, который потом выберет ее. Получить желаемое можно, только выбирая самой. В противном случае рискуешь оказаться разочарованный. Главное – стать для мужчин тем светом, на который бы они слетались, как мотыльки. Если хоть один нормальный свободный мотылёк начнёт ломиться на ваш свет, тут же подпалите ему крылышки, чтобы он уже никуда не улетел. Самое удачное время для охоты – это весна. Весной все пробуждаются от зимней спячки, чувства обостряются. В эту пору противоположный пол расслаблен и покладист. Да и у нас масса романтических эмоций. Хочется ввязываться в различные авантюры, не заботясь о последствиях. На деревьях появляются листочки. Воробьи радостно чирикают в лужицах талого снега, а наш взгляд, манящий, призывный, задерживается на интересных мужчинах. Все же так не хочется, чтобы наши мужчины мутировали в геев, мужчинок, нытиков и альфонсов. А то иногда оглянешься вокруг и понимаешь, что вести охоту-то не на кого. Во время охоты помни, современный самец крайне пуглив и недоверчив, поэтому никогда не стоит забывать о хорошей приманке. Например, можно использовать презрение к деньгам или игру в глупую женщину. Мужчин подавляет женский интеллект, и они обходят стороной женщин, которые ищут деньги. Все это единого хотят, чтобы их любили за душу. Преимуществом умных женщин в том, что они всегда смогут изобразить дуру, а вот дура никогда не сможет изобразить умную женщину. Мужикам нравятся пустышки, бегающие между спальней и кухней. Умниц они боятся. Ведь такая всегда может обдурить, прикарманить бизнес, увести с подноса деньги. Так что для отлова нормального мужика важно выбрать рыбное место и правильную наживку. Необходимо знать все особенности поклевки и уметь делать подсечку. Уж если заполучить трофей, то вцепиться в него зубами и никому не отдавать. Пословица «На безрыбье и рак рыба не принимается». Альфонс или неудачник никогда не сопротивляется, а просто горит желанием быть кем-нибудь пойманным. Лавелас заглотит червячка, но после безуспешных попыток вытащить добычу на берег, соскочит и уплывет. Бизнесмен может клюнуть, а может и нет. Все зависит от того, насколько доходно на его дело. Крупные бизнесмены клюют очень вяло, разве что бросить приманку прямо ему под нос. При этом он будет очень долго и недоверчиво присматриваться. Есть риск спугнуть его в любой момент. В женщине он видит охотницу за чужим имуществом. Одно неверно сказанное слово или поступок, и он тут же срывается с крючка. Главное не делать никаких резких движений, дождаться, когда он перестанет трепыхаться, и тут аккуратненько его оглушить. В общем, ловить нужно не по принципу «ловись, мужик большой и маленький», а по принципу «ловись только самый крупный с икрой, а пискари пусть плывут мимо». По словам моей подруги, при охоте мужика лучше всего сразу хватать за яйца. Тогда он точно не вырвется. Моя подруга утверждает, что еще не все приличные экземпляры разобраны. От этого на душе становится легче и верится в лучшее. Сейчас время такое. Спрос найдется на каждого, даже на самого захудалого мужичка. Но ведь хочется встретить рыцаря, готового на подвиги. Или сейчас таких нет? Для меня понятие «нормальный мужик» связано с неуловимым Джо. Все говорят о том, что он есть, но никто не знает, где именно он водится. После 30 нормальные мужики, как вид, исчезают. Они переходят в состояние мужика женатого или в мужика никому не нужного, проще говоря, невостребованного. Где находится это чудесное место с достойными и свободными особями? И если вдруг... Такая особь встретится, то как за ней ухаживать? Сколько раз выгуливать, чем кормить, как лечить, когда заболеет? Недавно один знакомый мне сказал, мужиков, готовых на подвиги, полно, только нет женщин, ради которых хотелось бы совершать эти подвиги. Мужчине хочется быть настоящим, только рядом с настоящей женщиной. Нас нужно любить такими, какие мы есть, и не трахать нам мозги. Я согласна любить мужчину таким, как он есть, только пусть он будет стоящим. Не желаю любить альфонса, тунеядца, драчуна, алкоголика, деспота или слабака, который хочет быть усыновлённым женщиной. Я не хочу потом кусать локти и упрекать себя за то, что потратила на подонка лучшие годы. Уже упомянутый мой знакомый язвительно заметил. Девушки, ищущие женихов, в упор не замечают обыкновенных ребят. Всем подавай начальников, бизнесменов, олигархов. В общем, тех, кто побогаче. Но если мужик много получает, то это еще не означает, что он будет хорошим мужем. Мол, беда современных женщин в том, что они все меряют уровнем зарплаты. А я не вижу ничего в этом постыдного. Лозунг «Смилом рай в шалаше» уже не актуален. Мне не нужны миллионы, но мужчина должен быть хороший потенциал и желание заработать. Если дамы каменного века выбирали самца по поздоровее, чтобы хорошо бегал за мамонтом, обеспечивал едой, а на зиму шкурами – то сейчас все ищут перспективного и социально стабильного. Кому нужен неудачник? Это совершенно неоправданный поиск. Хотя некоторые из нас готовы встать перед избранником на колени. Образом всепрощающих и терпящих жертвенных женщин они еще больше портят мужчин. Абрамович. И тот уже не свободен. В Куршевеле тоже ловить нечего. Там в горнолыжный сезон полно моделей, высматривающих миллионера, Готового упасть с горы прямо к их ногам. Там, где водятся олигархи, всегда большая концентрация красивых девушек. Конкуренции не выдержать. Да и не нужны эти денежные мешки. Золотая клетка не сделала счастливой еще ни одну женщину. Не зря же говорят, что хороший мужик и олигарх. Понятия несовместимые. И все же нынешние крёзы самый эксклюзивный товар на рынке. Я, как могу, стараюсь сделать свою жизнь интереснее, насыщеннее, и каждое утро говорю себе – Мне по плечу покорить абсолютно любого мужчину. Не хочу сетовать на то, что всех приличных давно разобрали. А на рынке брачных услуг остался только один неликвидный товар. Не буду опускать руки. Кто ищет, тот всегда найдет. Главное не бояться неудач, не сидеть дома и быть более общительной. Я всегда помню о магните, который обладает притягательной силой и сидит внутри каждого из нас. Если мы включим этот магнит, то он тут же начнет притягивать всех мужчин. «Я хочу подарить себе как можно больше внимания, доброты, тепла и восхищения. Это так здорово — восхищаться собой». Для того, чтобы встретить и покорить избранника, нужно в первую очередь побороть застенчивость. Она проклятая настигает нас в самый неподходящий момент, и мы начинаем вести себя как глупые школьницы. Конечно, это вполне естественные чувства — Но будет лучше, если мы попытаемся от него избавиться. Несмотря на то, что в мегаполисах сильнейшая конкуренция, нужно настраивать себя на позитивный лад. Если я хочу найти мужчину своей мечты, значит, я должна думать о себе как о единственной и неповторимой. Чем более уверенной я буду, тем более уверенного мужчину смогу привлечь. Нужно относиться к любви, как к игре, и быть готовой к проигрышу. Пусть меня даже отвергнут. Не беда. Значит, появится шанс найти человека еще лучше. Тот, кого я хочу встретить, может оказаться в любом месте, в любое время. А это значит, что я должна всегда быть во всеоружии. Я не боюсь остаться одна и не хочу хватать первого попавшегося на улице. Я знаю, что впереди тьма тьмущая. Жизнь — это театр, а мы — актеры. Я хочу выбрать пьесу с счастливым концом. Чем больше в моей жизни случается неудач, тем ближе я к цели. Я просто ищу любовь, а ее можно найти только методом проб и ошибок. Пока же мне нравится изучать мужчин. Их сумасбродные и непредсказуемые поступки помогают мне лучше их понять. Я хочу быть сама сценаристом и режиссером своей личной жизни. Чем больше мужчин встретится мне на жизненном пути, тем легче будет выбрать того, кто подойдет на главную роль.